На той стороне линии послышались непонятные шорохи, кто-то закашлялся, а потом в эфире прозвучал другой голос. Мы догадывались об этом, сказал он с легким смешком, и даже некоторое время считали себя единственными уцелевшими. Но мы тут вроде как чтим устав, доставшийся нам от наших предков, а он обязывает нас соблюдать протокол. Я майор ВКС Альянса Шарп. Вы готовы назвать себя? «А что будет, если мы себя не назовем?» – поинтересовался Рейнер. Судя по всему, Шарпу и его приятелям еще не доложили о высадившемся на базу десанте, и Рейнер предпочитал тянуть время. Невозможно было предугадать, как поведут себя на спектруме, при известии о том, что они имеют дело с клинонцами. «Тогда мы вас атакуем», – сказал Шарп, согласно уставу. «И вы считаете, что это будет разумно?» – поинтересовался Рейнер. В сложившихся обстоятельствах. «Я вижу, что у вас очень здоровая посудина, но не могу ее опознать», – пожаловался Шарп. «Похоже, тип судна не значится в наших каталогах. Парни, кем бы вы ни были, после стольких лет одиночества мне не хотелось бы открывать огонь. Но устав предписывает обратное, и я не могу ему противиться. Где бы мы все были, если бы не устав?» Похоже, что устав заменил этим ребятам Святое Писание. 200 лет полной изоляции, второе, возможно, третье поколение тех, кто служил на спектруме при катастрофе. Эти люди выросли запертыми в космосе, они не видели других кораблей, они никогда не видели планет, они не знали другой жизни, но они были потомками военных, и основой для их выживания стала книга, по умолчанию считавшаяся главной для любого военного. Устав. Или у меня просто слишком богатое воображение. Альянса больше нет, сказал Рейнер. Если мы можем оказать вам какую-то помощь, то мы готовы. Провиант, запасные рециркуляторы, медикаменты. Щедрое предложение, констатировал Шарп. Однако я не мог не заметить, чтобы все еще не сообщили, с кем я имею дело. Такая скрытность внушает мне определенные подозрения. Назовите свой корабль. Или нам придется перенести нашу беседу в другую плоскость. «Супер дредноут, тарен первый», — сказал Рейнер. «Порт приписки...» Чертов клинонец!» Этот голос принадлежал не Шарпу. Связь оборвалась. «У нас тут свет гаснет», — сообщил Риттер. «Не то чтобы для нас это было особенно важно, но я решил обратить на этот факт ваше внимание». «Копит энергию для залпа?» «Включить защитные поля, приготовиться к отражению атаки», – приказал Рейнер. Капитан Мартин отдал несколько отрывистых команд на Клинонском, и я в очередной раз отметил, что этот резкий и грубый язык хорошо подходит для армии. А вот сонеты на нем писать я бы точно не рискнул. Нанести превентивный удар Тарин первый не мог. Спектрум был слишком большой и хреновиной, и мы точно не знали, из какой ее части исходит угроза. Кроме того, Рейнер подозревал, что любой ущерб может оказаться для уже поврежденной базы фатальным и не стремился обречь всех ее теперешних обитателей на верную смерть. Спустя три наполненные тревожным ожиданием минуты, связь с космической станцией снова заработала. «У нас тут были технические неполадки, и мы не договорили», – заявил Шарп. «Итак, Альянса больше нет, а вы – клинонцы. Значит, вы победили?» «Зачем вы прилетели сюда? Хотите добить оставшихся?» «Войны не было», — сказал Рейнер. «Разве не вы использовали оружие, уничтожившее все наши прыжковые корабли?» «Нет. Катастрофа была вызвана иными причинами, и мы тоже стали ее жертвами», — сказал Рейнер. «Альянс распался в результате социальных потрясений, которые спровоцировала катастрофа. Империи удалось выстоять». «Зачем вы здесь?» – поинтересовался Шарп. «Наша экспедиция носит исключительно мирный характер», – сказал Рейнер. «Мы пытаемся оценить потери и оказываем помощь выжившим». «Вы хотите сказать, что о своих вы уже позаботились?» «Мы не враги», – сказал Рейнер. «У нас подписаны мирные соглашения с марсианским военным правительством, которое объявило себя правопреемником Генеральной Ассамблеи Альянса». «А что там с ящерами?» «С этим сложнее», — сказал Реннер. «Гегемония Скари продолжает войну, но по техническим причинам нанесет свой удар не раньше, чем через несколько десятков лет». «Откуда мне знать, что вы не лжете? «А смысл?» — поинтересовался Реннер, «Вы лишены мобильности, и, скорее всего, у вас на борту энергетические проблемы, а у меня тут целый супер-дредноут. Если бы я хотел разнести вас на атомы, я бы уже это сделал». И вы бы не могли мне в этом помешать. «Я на вашем месте не был бы в этом так уверен», — сказал Шарп. «У нас уцелело два реактора, и один способен выдавать полную мощность, а главный калибр и вовсе не пострадал».